«Сложенные цветные таблицы». Будучи студентом, я постоянно старался изучать медицину не по учебникам, а по отдельным монографиям. У меня в то время, несмотря на мои ограниченные средства, было много медицинских атласов, и я постоянно восторгался цветными таблицами. Я гордился своим стремлением к основательному изучению. Когда я затем сам стал писать, Мне пришлось самому рисовать таблицы, и я помню, что одна из них вышла настолько плохо, что один мой коллега от души смеялся надо мной. Сюда же присоединяется, я не знаю точно каким образом, еще одно раннее воспоминание детства. Мой отец, шутки ради, отдал мне и моей старшей сестре книгу с цветными таблицами, описание путешествий в Персию, и велел нам ее разорвать. С педагогической точки зрения это едва ли было разумно. Мне в то время было пять лет, а сестре три года, и этот эпизод, когда мы, дети, с радостью распотрошили книгу, я должен сказать точно артишок, лист за листом, почти единственный, который запечатлелся пластически в моей памяти из этого периода жизни. Когда я затем стал студентом, у меня появилась страсть к собиранию книг. Аналогично склонности изучать по монографии это «увлечение», проявляющиеся уже в мыслях сновидений относительно цикламена и артишоков. «Я стал книжным червем. Сравни гербарий». Эту свою первую страсть в жизни с тех пор, как я себя помню, я всегда сводил к этому детскому впечатлению или скорее признавал, что эта детская сцена послужила прикрывающим воспоминанием моей последующей библиофилии. Мне пришлось, конечно, рано убедиться в том, что все эти увлечения имеют и свои неприятные стороны. Мне было 17 лет. Я настолько задолжал книгопродавцу, что не мог заплатить, и отец мой не счел извинительным даже то, что я тратил деньги на книги, а не на что-либо другое. Воспоминания об этом юношеском эпизоде приводят меня тотчас же к разговору с моим другом, доктором Кеннигштейном. Разговор с ним накануне сновидения касался именно тех упреков в моих частых увлечениях. Когда я вспоминаю, о чем мы говорили с ним, смысл сновидения становится мне понятным все вышеупомянутые элементы, увлечение моей жены и мои собственные, кокаин, неудобство лечиться у коллег, увлечение монографиями и мое пренебрежительное отношение к некоторым отраслям науки, как, например, к ботанике, все это получает свое продолжение и объединяется в одно целое. Сновидение получает снова характер оправдания, защищает мое право, как равно и первое сновидение об инъекции ирме. Даже больше, оно продолжает начатую этим сновидением тему и иллюстрирует ее новым материалом, который был воспринят мною в промежутке между двумя этими сновидениями. Даже, по-видимому, безразличная форма выражения сновидения обретает свой смысл. Я все же человек, который написал довольно ценное исследование о кокаине, подобно тому, как раньше я привел в свое оправдание следующий довод. Я все же способный и прилежный студент. Следовательно, я в обоих случаях утверждаю, я имею право позволить себе это.